Глава двенадцатая Мы пропустили, когда все началось, потому что, веселясь, принялись обсуждать, как две сестры Страут будут делить двух братьев Ворсли. Еще и Лесли подлила масло в огонь, округлив глаза, заявила, что они с сестрой не станут никого делить, а вместо этого будут этими братьями меняться. Ну да, чтобы никого не обидеть. Пока Лесли с Изабель строили предположение одно другого комичнее, я, улыбаясь и кивая, поглядывала, как удалялась столица. Мы уже вышли в Сиренейское море, и нашу баржу принялось покачивать на волнах намного сильнее, чем на реке или в Королевском канале. Впрочем, баржа уже делала плавный разворот, чтобы вернуться к устью реки Рены. Происходило это на приличной скорости, Котлы надсадно ревели, и даже до нашей верхней палубы на носу долетал звук крутящегося винта. Или винтов. Признаюсь, я так и не отправилась на разведку, чтобы посмотреть, как здесь все устроено. Потому что уж очень сильно мне не хотелось попадаться на глаза королю. Впрочем, отсюда казалось, что на нижней палубе все протекало мирно и весело. До нас время от времени долетали женский кокетливый смех, громкие возгласы и тосты. Девушки вовсю старались очаровать короля. Тут я краем глаза заметила, как в боковом проходе появился слуга. Он куда-то спешил, но остановился, завидев меня. Подняв голову, поинтересовался, не видели ли мы леди Мариен. Пришла ее очередь отправляться на свидание к принцу, но ее нигде не найти. На это я ответила, что леди Мариен с нами нет, но если Роланд Годдард вдруг захочет увидеть леди Страут, леди Шерри или же леди Ардо, то пусть он знает, где нас искать. Мы будем наверху, потому что идти вниз ни я, ни подруги не собирались». Слуга поспешил дальше. А Лесли вернулась к своему рассказу о том, как братья Ворсли чуть было не закормили ее пироженными на вчерашнем приеме. Но замерла на полусловие, потому что неожиданно раздался звон бьющегося стекла. После чего мужской громоподобный рык и полный ужаса женский крик. Почти сразу же к этому крику присоединилось еще несколько голосов. Девушки завопили громко и истерически. На это, я признаюсь, растерянно застыла, не понимая, что мне делать. То ли оставаться на месте, понадеявшись, что разберутся и без меня, или же поспешить к лестнице, чтобы посмотреть, что там произошло. Судя по всему, крики и переполох были как раз в большом салоне. «Думаешь, стоит сходить и посмотреть?» Взглянув на меня, спросила Изабель. Выглядела она порядком встревоженной. Тут до нас долетел вполне различимый магический всплеск. Затем снова закричали, после чего отчетливо запахло гарью. Но вместо того, чтобы куда-то пойти, Изабель вцепилась мне в одну руку, Лесли в другую. На это я все-таки тряхнула головой, потому что девушки внизу продолжали вопить а некоторые начали еще и визжать. «Давайте я все-таки схожу», — сказала подругам. Но не успела, потому что по проходу внизу пробежал маг, а за ним второй. Завидев меня возле лестницы, этот самый второй тут же крикнул отрывисто даже зло, чтобы мы оставались наверху и ни в коем случае не вздумали спускаться. Нас там только не хватало. «Он прав. Нечего нам там делать» испуганным голосом произнесла лесли на барже полным-полно охраны я насчитала человек 12 а то и больше они и сами разберутся пожалуйста давайте никуда не пойдем мыса забылль переглянувшись все же решили ее послушать через какое-то время крики прекратились затем раздался стук каблуков отрывистые голоса перемежавшиеся громким плачем По палубе в нашу сторону бежали девушки. Но с кормы все так же неслись магические всплески и отрывистые, шипящие звуки заклинаний, словно в большом салоне шел бой. «Да что же там происходит?» – заламывая руки, произнесла Лесли. «Сейчас и узнаем», – отозвалась Изабель, потому что перепуганные, всхлипывающие девушки были уже возле лестницы. «Но не все». Внизу толпилось человек 10-12, и первые уже начали подниматься к нам. Другие дождались своей очереди, умоляя остальных быстрее передвигать ногами, словно на верхней палубе было спасение от всех бед. Мы с Изабель кинулись на подмогу. Первые перехватили принцессу Эванжелину, буквально втащив ее на палубу, потому что та от ужаса едва переставляла ноги. За ней помогли подняться темноволосые леди Эжени Мариен. До этого она запомнилась мне крайне активной, но сейчас выглядела совершенно потерянной. А потом уже и принцессе Зои. Та показалась мне совсем уже бледной. Лицо ее было в саже, а подол белоснежного платья — настоящее произведение искусства, порядком обгорел. Но куда сильнее досталась хрупкой блондинке, которая поднялась на палубу четвертой. Над ней тут же склонилась Лесли, принявшись отрывать от своей нижней юбки тканевые полосы. Девушка была вся в крови, и ее била крупная дрожь. Пока Изабель помогала остальным подняться, я накинула на блондинку целительское заклинание. Оказалось, что все не так уж и плохо. Девушка пострадала не слишком сильно, на ее руках были глубокие порезы, которые я попыталась затянуть своей магией, а затем их стала перевязывать Лесли. «Но что же произошло на нижней палубе?» «Что произошло?» – произнесла я уже вслух. «Но две принцессы, Эжени Мариен и Люси тагефорд от переживаний я вспомнила имя той блондинки с порезами на руках». Молчали, словно они все еще находились в состоянии глубочайшего шока. Изабель тем временем помогала подняться на палубу остальным девушкам. Там, там, король! Наконец выдохнула Эженини определенно, махнув рукой, а принцесса Зои пробормотала что-то совсем уж нечленораздельное. Мне показалось, что она позабыла все слова на языке Ангора. Тут снова что-то взорвалось. Да так сильно, что девушки, взбиравшиеся по лестнице, закричали от ужаса. Одна из них разжала руки, упала бы, если бы Изабель ее не подхватила, а мы с не кинулись на помощь и не втащили бедняжку на верхнюю палубу. Но баржу снова тряхнуло, и мы повалились на пол. Остальные кинулись нас поднимать, и Изабель не выдержала. «Демоны, что же там произошло? Почему вы все молчите?» Ей снова никто не ответил. Лишь забормотали что-то невнятное про короля, а я кинулась к еще одной поднявшейся к нам девушке. На ее руке оказался глубокий кровоточащий порез. «Я сейчас ее перевяжу». «Здесь ничего страшного нет, а ты лучше побереги магию. Подозреваю, она нам еще пригодится». «Король!» — наконец, вполне внятно произнесла и Жени Мариен. Но тоже не закончила свое предложение, потому что с нижней палубы до нас донесся нечеловеческий рык. «На миг мне показалось, будто бы на барже завелся дикий зверь, которого охотники загнали в ловушку». Но он все еще был жив и смертельно опасен. Затем я почувствовала очередной магический всплеск, после чего увидела, как от кормы в небо взметнулись алые языки пламени. Это вызвало новый приступ паники на верхней палубе. Девушки заметались в разные стороны, но бежать все равно было некуда. «Именно тогда я заметила, что наша баржа, вместо того, чтобы приближаться к столице, уходила от Овены все дальше и дальше в открытое море». «Король!» — наконец выдохнула Эжени. «Король сошел с ума! Мы были рядом!» Всхлипывая, подтвердила перепуганная худенькая блондинка, которой Лесли перевязывала руку. «Сперва он убил свою охрану!» Накинулся на нескольких с ножом и перерезал им горло, крикнув остальным, что это предатели, и их нужно было остановить. Потом убил и остальных магией со спины. Затем принялся крушить все вокруг, после чего набросился на принцессу. — На принцессу Зои! — выдохнула темноволосая Ирэн Дорвуд. Но одному из магов все же удалось ее спасти, хотя он лишился жизни. Тогда король стал кричать, что она тоже хотела его убить, и ее нужно немедленно казнить, ее и принцессу Эванжелину. — Он пытался это сделать лично, но мы не дали, — тихо произнесла блондинка с порезанными ладонями. — Мы все вместе его остановили. А потом мы убежали, хотя несколько девушек еще остались в салоне, спрятались от короля. Но принцессы ни в чем не были виноваты, мы это видели. Загудели девушки, а принцесса Зои принялась истерически всхлипывать, пряча лицо в ладонях. Тогда как Эванжелина с ужасом уставилась на удаляющийся берег. Мне показалось, что она заметила то же самое, что я увидела минуты ранее. То, что мы больше не плыли в сторону Овены, потому что баржа потеряла управление. Тогда король взял и подпалил все вокруг, а потом побежал дальше, убивая всех, кто попадался ему на пути. Король взбесился. Король Риджинальд сошел с ума твердили девушки. «Мы все умрем», — неожиданно произнесла Эванжелина на чистом ангорском, и ее голос прозвучал ясно и разборчиво. На это, я признаюсь, вздрогнула, а кто-то ударился в слезы. «Роланд, он ведь...» — начала с побледневшим лицом Изабель. «Принц жив», — произнесла Ирэн Дорвуд. Кажется, ей единственный из всех поднявшихся на верхнюю палубу девушек удалось сохранить спокойствие и трезвый ум. «По крайней мере, когда мы убегали, он пытался утихомирить своего отца. Но все Годдарты сильные маги, и король не исключение, поэтому я не знаю, удалось ли ему или нет». Рычание короля и свист магических заклинаний свидетельствовали о том, Что еще нет? Реджинальд Годдард продолжал бушевать. «Магов на корабле почти не осталось», — добавила Эжени Мальен. «Так что сделать это будет непросто. У короля большие проблемы с головой, словно разум в один момент его покинул, и он стал другим человеком, безумцем. Совсем без ума, а это, в свою очередь, дает ему неограниченные магические возможности». Он становится чистым проводником стихии. «Стихия огня!» — выдохнула одна из девушек позади меня. «Я читала о таком, когда училась в академии», — кивнула Эжени. «Потому что я думаю им не обойтись без нашей помощи. У меня неплохо с магией, да и у тебя тоже сильный дар». Она взглянула в мою сторону. И «Еще есть Ирэн и Тания, Нам стоит попробовать». «Зато у меня неплохо с познаниями кораблей», — произнесла Рыжеволосая с веснушками на белоснежной, словно фарфоровой коже девушка. «И вот что я вам скажу. Судя по всему, рули сломаны, и корабль потерял управление. Король добрался и туда, но это еще не все. Нам нужно как можно дальше отойти от этой стены, потому что за ней главный котел, а он скоро взорвется». Он и так работает на пределе, в него попало слишком много огня и магии. «Говорю же, мы все умрем», — вновь заявила принцесса Эванджелина. «Возможно», — согласилась Рыжеволосая, обведя нас спокойным взглядом. «Мы все и умрем, потому что я уже слышала, как взорвались два вспомогательных котла». «Наверное, рабочие погибли, поэтому следить за главным больше некому». «Тогда давайте попробуем мы. Спустимся и остановим котел». Начала была я, но та девушка покачала головой. «Туда уже не войти, там ад на земле. Надеюсь, вы умеете плавать», — заявила она, после чего совершенно спокойно принялась развязывать нижние юбки, добавив, что те будут тянуть ко дну и от них следует избавиться как можно скорее. На это, я признаюсь, вытаращила глаза. Не одна я. Ее слова вызвали очередной виток паники. Побледневшая Изабель покачала головой. Лесли всхлипнула. А я... Я взяла и запретила им думать о плохом. Сказала громко и отчетливо, что никакой котел не взорвется потому что на барже все еще остались маги. В конце концов они утихомирят короля, а потом войдут и потушат тот самый ад на земле. Словно в подтверждение моим словам, король перестал реветь и рычать. Вместо этого раздался полный муки стон. Судя по всему, его все же спеленали. «Сейчас мы спустимся», сказала я остальным. «Мы с Изабель». «Эжени и Ирен», посмотрела на Рыжеволосую. «Буду рада, если ты пойдешь с нами. Узнаем, нужна ли наша помощь. Возможно, с котлом мы не справимся, но вполне можем потушить пожар и помочь с ранеными». Заявив это, я направилась к лестнице, и тут заметила, что к нашей, потерявшей управление, объятой огнем барже, приближалась лодка с охраной. Часть мужчин истого гребла, двое держали в руках что-то вроде концов воздушного полупрозрачного паруса, а еще два мага раздували его воздушной стихией. Выходило, подкрепление было уже близко. Сообщив об этом девушкам, я накинула на себя Изабель и Лесли дополнительную защиту и поставила ногу на первую ступень лестницы. Такую же защиту накинули еще несколько избранниц, добавив ее тем, кто не слишком хорошо владел магическими заклинаниями. Но спуститься мы так и не сумели, потому что на палубе неподалеку от нас распахнулся портал. Судя по всему, лодка с магами приблизилась настолько, что стало возможно открыть пространственный переход. Из него вышел маг. Девушки ринулись было к нему, наперебой требуя, чтобы их поскорее забрали. Но заниматься избранницами Мак не стал. Заявил, что нам всем нужно совсем немного подождать, после чего кинулся к лестнице. По дороге рявкнул на меня, чтобы я не вздумала никуда уходить, и буквально скатился вниз. Затем распахнулся еще один портал из которого вышел второй маг и тоже кинулся к лестнице. Зато третий, как оказалось, явился уже по нашу душу. Правда, всех забирать не стал, заявив, что вокруг слишком много магических колебаний, поэтому переход нестабилен и рассчитан только на одного человека. Поманил за собой принцессу Зои, Затем, распахнув еще один переход и удостоверившись, что тот выходит на лодку, забрал принцессу Эванжелину, хотя другие девушки были куда ближе к синему кольцу. Они попытались было возмутиться, но он не стал с ними разговаривать. Принцессы ушли, Мак распахнул еще один портал, в котором исчез уже сам, но перед этим подхватил на руки Люси унес ее, сказав нам, чтобы мы ждали. Помощь уже рядом. В следующий раз явился новый маг и забрал ту девушку, которая все время плакала, забившись в угол. И я подумала, что вскоре придет и наш черед. Но он так и не настал, потому что раздался новый взрыв. И, судя по его силе, главный котел все-таки не выдержал. Палуба под ногами дернулась, меня подкинула вверх и в сторону, и я упала на поручень, прибольно отбив ребра. А рядом со мной грохнулась Изабель. Если в нас и летели куски обшивки, то магия сумела их остановить. Так что ни мы, ни другие девушки не пострадали. Зато перепугались до ужаса, что есть, то есть. Подскочили на ноги. Девушки принялись кричать и махать магом, но порталы так и не спешили распахиваться, хотя лодка была уже недалеко. Тут раздался еще один взрыв, корабль начал крениться. Слишком быстро, из-за чего мне пришлось ухватиться за поручень и еще Изабель подтащить, чтобы она не скатилась в ад из пламени и черного дыма, в который превратилась стена, отгораживавшая нас от главного котла. К тому же рыжеволосая вполне спокойным голосом заявила, «Боги, как же ее звали, почему я так и не вспомнила? Что нам нужно сейчас же прыгать и плыть к берегу, иначе баржа пойдет ко дну, а нас засосет в воронку». «Но зачем прыгать?» — воскликнула одна из девушек. «За нами сейчас придут! Маги нас заберут!» «Больше не заберут!» — покачала головой Эжени. Ульрика права. Тут я все-таки вспомнила ее имя. Ульрика Сандлер. Вот как ее звали. Ульрика снова заговорила. Котел взорвется, поэтому на барже сейчас нестабильный магический фон. Подозреваю, маги попросту не могут к нам пробиться. Но если бы кто-то из нас мог открывать порталы, думаю, с нашей стороны могло получиться а вот с их уже нет. Жаль, что я не умею». Тут она повернулась и почему-то посмотрела в мою сторону. «Я всего лишь на втором курсе Академии, и мы еще не дошли. Остальные тоже почему-то уставились на меня. В этот момент я осознала, что должна уметь обращаться с порталами». Если есть возможность пробить портал до лодки с магами или же до подплывающего корабля, трехмачтовик спешил на помощь, а от него к нам гребли две спасательные шлюпки, правда, они все еще были далеко, то мне стоит попробовать. Потому что я Чарис Моррис. Я умею обращаться с порталами. По крайней мере, в моем табеле сплошные отлично, включая за основы высшей магии. И пусть на меня время от времени накатывала паника, но у меня все должно получиться. Вскинула руку, пытаясь представить, что я делала это изо дня в день, и сейчас настало то самое время. Но у меня ничего не вышло. Затем я попробовала еще раз, а потом еще и еще, пока кто-то из мужчин, пробегая по проходу, не крикнул, что нам нужно прыгать. Мы должны сейчас же прыгать за борт, иначе баржа утащит нас ко дну. «Роланд!» — воскликнула Изабель и почему-то кинулась не к поручню, через который уже перебирались плачущие девушки, а к искореженной взрывом лестнице. «Стой!» — я схватила ее за руку. «Он справится, Изабель! Роланд там не один!» Ты сама видела, что с ним маги. Уж кого-кого, а короля и крон принца они станут спасать первыми. Затем я попробовала в очередной раз распахнуть портал. Безрезультатно. После чего потащила Изабель к поручню. Оказалось, Лесли уже прыгнула, да и нам нельзя было медлить. Баржа опасно накренилась, а портал в ад, появившийся на месте главного котла, подбирался к нашим ногам. Пришло время прыгать, если мы не хотели сгореть заживо или уйти на дно, так и не попытавшись выплыть. «Но я не умею плавать!» — крикнула мне Изабель уже в воздухе, и я подумала, что понятия не имею, умею ли я плавать сама. И уже в воде обнаружила, что нет. Принялась барахтаться, пытаясь всплыть наверх, к живительному глотку воздуха, не обращая внимания на то, Как сильно кусает распахнутые глаза соленая вода. Тяжелое платье тянуло вниз. Зря я не скинула нижние юбки. К тому же Изабель вцепилась мне в руку и тоже тянула, но вовсе не вверх, а вниз. Внезапно я увидела ее лицо. Оно было близко-близко, и глаза у нее оказались сумасшедшими. Но нам все-таки удалось вынырнуть. Правда, ненадолго после чего мы снова ушли под воду. Тут и на меня накатила паника, хотя я всеми силами пыталась ей не поддаваться. Понимала, что нельзя, иначе нам конец. Неожиданно рядом с моей головой промелькнуло что-то розовое. Меня схватили за руку и вытолкнули на воздух, а я потащила за собой еще и Изабель. Это была Лесли, и она пыталась нас спасти а еще оттащить от тонущей баржи, тогда как мы с Изабель, судя по всему, старались ее утопить. «Не сопротивляйтесь!» — крикнула нам Лесли. «Я попробую!» И снова ушла под воду, но уже вместе с нами, потому что Изабель тянула ее вниз, пытаясь в ужасе вскарабкаться по ней повыше. «Я постараюсь вас спасти», — выдохнула Лесли, когда в очередной раз вытолкнула нас на поверхность. «Только не надо!» Теперь уже я пошла под воду, а еще порядком наглоталась соленой воды, краем глаза увидев, как тонет завалившаяся на бок баржа. От нее осталась лишь задранная кверху корма, по которой все еще бесновались языки пламени. И я увидела, как неподалеку от нас вспыхнуло синее кольцо портала. Понятия не имела, смогут ли маги вытащить нас из воды, но подумала, что если я — Чарис, то я должна. Боги, да где же эта проклятая память? Сколько можно меня мучить амнезией? Я должна. «Обязана вспомнить, как это делать. Если бы я могла распахнуть портал, то мы втроем очутились бы ближе к берегу». Но память упрямо молчала. И у меня так ничего и не вышло. Вместо портала я грохнула магией куда-то в сторону. Море пошло волнами, из-за чего я еще и наглоталась воды. Принялась откашливаться, потеряла остатки контроля, тем самым еще сильнее ухудшив наше положение, хотя казалось, куда уже хуже. Мы с Изабель снова уходили под воду, и Лесли отчаянно боролась за наши жизни, но она не справлялась. Когда перед глазами потемнело, а легкие буквально разрывались, умоляя о глотке воздуха, рядом со мной взбурлила вода, и я поняла, что падаю. Лечу куда-то вниз, где меня обхватили сильные мужские руки. Увидела застывшее лицо Керона. Это был он. Я больше не путала братьев и подумала, что, наверное, все-таки слишком быстро умерла и попала в рай. Потому что мой тайный рай был рядом с ним, а вовсе не с Роландом Годдардом. Что уж тут поделать, если меня из двух братьев угораздило влюбиться именно в него? Но оказалось, я все еще жива и почему-то лежу на твердой земле, а в глаза мне светит солнце. К тому же я надсадно кашляю, выплевывая воду, а меня приподнял Керон, поглаживая по спине. Нет же, вливая в меня магию. На его красивом лице читалась тревога. Тут с кашлем из моего рта полилась вода, а из глаз слезы, и тревога на его лице улетучилась. Принц улыбнулся. «Вот так!» — заявил мне. «А теперь дыши, дыши, Шери. И я задышала, хрипла, надсадно. Снова принялась кашлять, подумав, какое же это все-таки счастье, что я могу сделать вдох. Затем, все еще не совсем понимая, что произошло, кроме того, что он меня спас, обвела осоловевшим взглядом набережную. Мы были где-то возле городского променада. Я видела мощеную улицу неподалеку и подстриженные декоративные деревца. Маги теснили зевак, которых собралось уже порядочно, а по песчаному берегу непрекаянно бродили королевские избранницы. Кто-то из девушек плакал, кто-то сидел, промокший до нитки, но им на плечи уже накидывали одеяло. Кто-то трясся, кого-то била истерика, но рядом были маги, о чем-то спрашивали сочувственными голосами. Неподалеку то и дело распахивались порталы, из которых выходили новые маги, выносили девушек. Увидела я принцессу Зои и эванжелину. Они бродили по пляжу и подумала, что лодка уже прибыла. Но при этом я нигде не видела... «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Керон. Вместо ответа я, опершись на его руку, все же встала и, покачиваясь, отправилась к воде. «Кажется, ты хочешь еще раз утопиться», констатировал он, двинувшись за мной. «Неожиданно, но, быть может, отложим это на другой раз?» «Изапель!» — пробормотала я. Язык все еще плохо слушался. «Из... Изапель! Лесли!» «Где они? Неужели меня спасли, а их нет? Убоги!» «С Лесли Страуд все в порядке. Я только что видел ее в полнейшем здравии. Изабель, насколько я знаю, вытащил мой брат. Уж очень сильно ему не хотелось войны с Клаймором», — усмехнулся Керон. Изабель! пробормотала я, покачав головой. Мне нужно было, я обязана убедиться, увидеть ее своими глазами. Значит, ты мне не веришь? Хорошо, пойдем. Но вместо того, чтобы позволить мне идти самой, хотя, признаюсь, я почти не чувствовала ног, Керон подхватил меня на руки, прижал к себе и поднес к трясущейся и клацавшей зубами Изабель рядом с которой сидел, обнимая ее за плечи, такой же мокрый с ног до головы Роланд. На щеке принца была кровоточащая царапина, и я увидела, как Изабель протянула руку, коснувшись его. Подозреваю, из ее ладони полилась целительская магия, но в том жесте было слишком много личного. «Нет». Негромко сказала я Керону, покачав головой. «Нам не надо к ним идти», — он усмехнулся. «Ты права. Думаю, они разберутся и без нас». Впрочем, несколько девушек оказались не настолько щепетильными. Я видела, как они направлялись к принцу, но затем остановились и уставились на нас с Кероном во все глаза потому что тот и не думал ставить меня на ноги. Вместо этого почему-то продолжал носить на руках. «Поставьте меня на землю», — попросила я у него шепотом, понимая, что ко мне в полной мере возвращается дар речи. «Я вполне могу передвигаться сама». «Ваш отец...» «С ним все в порядке». Взгляд Керона стал жестким. «Очередной приступ но на этот раз с многочисленными смертельными исходами. «Девушки?» Насколько я знаю, вытащили всех, хотя нескольким потребуется серьезное лечение. Их уже отправили в госпиталь. «Ну что дальше?» — выдохнула я. «Ведь так же дальше нельзя! Я слышала о том, что произошло на барже. Король взбесился на ровном месте и накинулся на свою охрану. А потом попытался убить двух принцесс, но он до них так и не добрался, поэтому принялся убивать остальных. Ты права, дальше так нельзя, кивнул Керон. Сейчас Максвелл везет отца в монастырь все отца. Это примерно в сутках езды от Авены. Там его на какое-то время приведут в чувство, но ровно до следующего приступа Шери. Отрезки становятся все короче и короче. Последний раз отец продержался всего неделю. Это была последняя капля. Мы этого так не оставим, хотя Максвелл заявляет, что король вполне вменяем. Но больше ничего говорить мне не стал. Вместо этого на очередную мою просьбу все же поставил меня на ноги. И я повернула голову, услышав, как меня зовет Лесли». Оказалось, она хлопотала рядом с двумя увольнями ворсли. Те лежали на песке, и она склонялась то к одному, то к другому. Рядом с ними стоял мокрый и крайне недовольный Вильфред Моррис. «И почему, когда нормальные маги вытаскивали красоток?» заявил он, когда мы с Кероном подошли. «Я спас жизнь этим двум идиотам». «Надумали кинуться за тобой, сестричка, но забыли, что не умеют плавать. Или же сочли это значительным фактом?» «И ты их вытащил?» — неверяще выдохнула я. «Вытащил», — мрачным голосом признался Морис. «Но, подозреваю, еще очень сильно об этом пожалею». «Ваше высочество», — склонил он голову. «Благодарю вас за спасение моей сестры!» Я же кинулась к ворсли, выглядевшим вполне живыми, только все еще зелеными, такими же, как водоросли, свисающие с их волос. С нашей с Лесли, помощью они сели, затем обвели осоловевшими взглядами берег. «Вы здесь, леди Макнейл!» — выдохнул Фергус. Мы все-таки вас спасли, с довольным видом добавил Эрвин. Затем хлопнул брата огромной ручищей по спине, и тот закашлял, принявшись выплевывать воду. А что я тебе говорил? Ты твердил, что мы не умеем плавать. На это я страдальчески закатила глаза. И тут заметила, как Кирон протянул руку Вильфреду, на что тот Ее пожал.